230. Нелегко признать, что земная жизнь есть мгновенное видение. Нелегко понять все это, хотя люди должны предчувствовать уже от рождения.